Глава 27. На пути Николая вырастает прошлое. Закон хештег 119. Запрещено подкармливать одичавших собак возле ворот Роси. Вокруг расстилались безбрежные леса. Поля, ранее возделываемые колхозами-совхозами, а потом прихватизированные фермерами и различными АО-ЗАО, за заросли густой травой и ползучими кустарниками. За последние годы здесь всякая живность развелась неимоверно. Бегало зверьё, разучившиеся бояться людей, в придорожных канавах сотнями плескались в дождевой воде утки и гуси, подпускающие на бросок камня. Прежде, до потопа, Они уже снялись бы с места с тревожным кряканем и гоготом. Теперь же им нечего было бояться канонады и охотничьих ружей и перекрестной пальбы сотен стволов. Никому и в голову не приходило потратить заряд пороха и дроби на такую ничтожную цель. Для этого была другая мишень – человек. Теперь человек охотился на человека, как в доисторические времена. Понятия «чужой» и «враг» были равнозначны. Те немногие люди, что попадались по дороге казакам, скрывались в лесу, завидев издалека крупный отряд. Все они предполагали, что это мародеры. Казаки были далеко от тех мест, где никто не бросался бежать, завидев их, вдали от территории подвластной им и охраняемой казачьим войском. Николай все это отмечал про себя, прикидывая, где можно поставить крепости. Следы человеческой деятельности время от времени были видны то тут, то там. Не все люди погибли в потоке, в основном уцелели те, кто жил за городом. Большие города, как рассадник порока, были сметены с лица земли вместе с их содержимым. Те немногие, что выжили, переместились в села, где тоже хватало неприятностей, но выжить было гораздо легче, если ты не боялся труда и хоть что-то понимал в сельском хозяйстве. В первые годы от болезней, голода и мародеров погибло еще половина людей. Оставшиеся в живых волей-неволей научились выживать в этом изменившемся странном мире. Странном потому, что изменилось все, все привычные для человека условия жизни. Вместо здорового климата средней полосы был влажный, жаркий тропический климат с постоянными дождями, поливающими странные тропические растения, семена которых были занесены С потопной волной Многие деревья, что раньше росли здесь Претерпевали изменения Гибли сосны Привычные к песчаной почве и сухости Они сменялись елями Которые могли выжить в гнилом влажном климате А те, в свою очередь Заменялись тропическими Влаголюбивыми растениями Появились странные Невиданные тут доселе лианы обвивающие деревья, опутывающие их так, что они с трудом, удерживающие себя корнями в напитанной влагой почве, падали, покрываясь сразу толстым слоем мха, лишайников и грибов. Да и грибы были не такие, как раньше. Многих видов люди и не знали. Это были грибы тропических лесов Амазонки или африканских джунглей, волей судьбы, разнесенные спорами по всему свету, и нашедшие благодатные пристанище в лесах средней полосы. Проклятые пираньи заполонили открытые водоемы так, что теперь только в ручьях, почти не имеющих соприкосновения с открытыми водоемами и реками, можно было беспрепятственно искупаться. Да и то, каждый раз, когда люди плескались в мелких затончиках ручьев, они внимательно и с опаской поглядывали в воду. Никому не хотелось получить укус, сравнимый с порезом опасной бритвой. Эти мерзкие хищники уничтожили поголовье местных рыб, пожирая все, что шевелится, в том числе и своих собратьев. Пострадали и водные животные, типа выдр и бобров. Их просто сожрали. Крупный рогатый скот и овцы быстро научились пить изырек, опасаясь покусов, и чаще предпочитали им болотца или родник, как и лошади. Что касается последних, Часть лошадей, вырвавшихся из загона во время катаклизма, быстро одичала. Как когда-то в американских прериях, они размножились и теперь носились по полям и лесам небольшими группами, развивая на воле свои гривы. Условия для них были великолепные. Невероятное количество травы, практически полное отсутствие естественных врагов, не считая одичавших собак. Вот кто был настоящим хозяином этого мира. Эти умные твари образовали стаи, которыми руководили самые умные и сильные вожаки, и терроризировали всю территорию, где они обитали. Людей пока они не трогали. То ли на генетическом уровне у них остались воспоминания о том, что человек – это хозяин, то ли они пока просто не поняли, что человек – это тоже добыча. Добыча сладкая и беззащитная. Гораздо беззащитнее быка или оленя, который может поднять на рога. Отряд день за днем продвигался по пустынным территориям. Вдоль дороги виднелись остатки строений, снесенных ураганом и волной. Их уже почти не было видно в пышном растительном ковре. Кое-где на дороге валялись стволы деревьев, уже почти превратившиеся в труху, в парной жаре и служившие источником мелкой живности и насекомых. Николай заранее всех предупредил, чтобы были осторожны. Размножилось огромное количество змей, против яда которых не было никакого антидота. В жарком климате змеи были очень активны, и яд их намного превосходил силой яд змей до потопа. Николай поймал себя на мысли, что он иногда оглядывается в поисках обезьян, только их еще не хватало, чтобы завершить превращение леса в джунгли. Он хмыкнул про себя и подумал. «Мир сменился. Только я хожу, как живой раритет, осколок того мира». Мне до сих пор дико, что солнце встает там, где у нас раньше был север, а садится на юге. А им, молодняку, глубоко плевать, где что садится. Молодые быстро привыкают к новому. Тот мир, где я жил, затянулся какой-то пеленой. Как невзаправду все было. Самолеты, сотовые телефоны, корабли. Корабли! Николай вытаращил глаза. Все казаки замерли, ошалело глядя вперед. За поворотом дороги они увидели настоящий корабль – океанский лайнер, каким-то чудом принесенный сюда гигантской потопной волной. Он стоял на киле, немного накренившись и уйдя в мягкую почву почти до ватерлинии. Зрелище было просто сюрреалистическое. Посреди леса, утопая в зелени, стоял настоящий океанский корабль. Некогда белая окраска громадного корпуса облупилась. Тут и там были видны потеки ржавчины. Но до сих пор эта громадина приводила не то, что в изумление, в трепет. Это был как символ ушедшей цивилизации, как пирамида Хеопса, метровый памятник человеческому разуму и умению. На бортах виднелась черная надпись на белом фоне – Celebrity Eclipse. Откуда-то у Николая всплыла мысль – 750 миллионов долларов. Он видел кадры, как эту громадину выводили из доков по узкой немецкой реке к голландскому порту. Мог ли он даже в самом странном сне увидеть, что он вот так встретится с этим великолепным кораблем, вот так, посреди леса, в окружении елей? Гигант уходил своими надстройками в небо, как будто кидал вызов проведению так жестоко с ним расправившемуся. В нынешнее время никто не смог бы его содержать и обслуживать. Его гигантские дизеля поглощали столько солярки, что обеспечить их кормом человечеству, отброшенному в средние века, было бы нереально. Спутники Николая замерли с отвисшими челюстями и благоговейно молчали. Наконец они зашевелились и стали бурно обсуждать то, каким образом эта махина оказалась тут. А Николай вдруг еще припомнил кадры из одного старого фильма, где на дне высохшего ушедшего моря Посреди растрескавшейся глиняной пустыни стояли ржавые корабли, как киты, выброшенные на берег. Этот корабль мог нести три тысячи человек, и его сразу озаботило. Где они? Ну, допустим, в момент катастрофы их не было на корабле. Не все время же он заполнен туристами. Но где команда? Куда они делись? Не было видно следов их деятельности. Растительность вокруг корабля была пышной, невытоптанной. Не было ни дыма, ни шевеления. Иллюминаторы корабля были целыми, впрочем, они были рассчитаны на удары волн, сделаны из крепчайшего небьющегося стекла и плотно запечатаны. Отряд подъехал к монстру, люди задрали головы и смотрели вверх. Высота корабля превышала 20-этажный дом, может и больше. Атаман дал команду всем спешиться. Надо было обдумать, как использовать на благо своего народа найденный феномен. Непонятно было даже, как на него попасть. Чтобы взойти на этот корабль, даже тогда, когда он стоял на плаву, использовали специальные причалы. Переходы, по которым команды и люди попадали внутрь. Команда. Николай опять задумался. Команда этого монстра составляла почти тысячу человек. Где они? Как могла исчезнуть тысяча человек, неизвестно куда? Спрыгнуть с высоты двадцатиэтажного дома они не могли. Следов лестниц и веревок для спуска нет, вроде бы. Корабль настолько большой, что они видят только его бок. Надо обойти его со всех сторон, осмотреть. Опять задержка, но это необходимо. Этот лайнер может очень большую пользу принести. Бойцы стали разбивать лагерь, предварительно выставив посты. Николай со взводными и еще парой бойцов вскочили на коней и поехали вокруг корабля. Через несколько минут он понял, куда девалась команда. С противоположного борта он заметил огромную шлюпку, вмещающую сразу несколько десятков человек. Раньше она свисала со шлюп балки, с помощью которой она и испускалась на воду. Теперь она стояла возле корабля на земле, заросшая травой, и перекошенная вылезшими прямо из-под нее перекошенными березами. Они накоренили шлюпку почти на бок. И даже шлюпка вызывала почтение. В нее могло вместиться не менее 60 человек. Николай запрокинул голову и посмотрел вверх. Шлюп-балка была развернута на спуск. Остатки канатов висели наполовину корпуса, на высоте нескольких десятков метров. Их или обрезали, или отстрелили, чтобы никто не мог забраться на корабль. Наверное, ушедшие рассчитывали когда-то вернуться на него. Кто знает, чего они думали, а вот казакам точно придется забираться на корабль, и надо было решать, как это сделать. Такой приз, как корабль... набитый драгоценными в этом мире сокровищами, предметами обихода, посудой, инструментами и другими вещами, стоил всех попыток им завладеть. Николай увидел, что он хотел, и направился обратно к лагерю. В лагере уже кипела работа. Горели костры, на них устанавливались котлы для приготовления дичи. Несмотря на жгучее любопытство бойцов, дисциплина, вбиваемая в них годами, взяла свое, и они в первую очередь занимались тем, чем положено им было заниматься. Через час весь лагерь стучал ложками. Николай прихлебывал горячее варево и думал, «Как удачно мы выехали в экспедицию! Это не корабль, это сокровищница на самом деле! В этой туше запасов на четыре тысячи человек! Те, кто ушел, не могли прихватить с собой много! И зачем ушли? Впрочем, ну не сидеть же им на корабле вечно! Тем более, что это не их страна, не их территория!» Они тут ничего не знают, не понимают. Может, там и оружие есть? Вряд ли. Скорее всего, они взяли его с собой. Продукты? Да какие продукты? Больше шести лет прошло. Скорее всего, все протухло уже и испортилось. Впрочем, крупы какие-нибудь могли сохраниться. Сахар? Да, сахар – это здорово. Отвыкли уже. Как же туда залезть? Команда спускала шлюпку явно как положено – электрической лебедкой. На таких громадинах ручного спуска и подъема не предусмотрено Такие шлюпки вручную не поднимешь Скорее всего, еще работали двигатели Да и в аккумуляторных батареях Представляю, какие там батареи Небось, залы целые Еще энергия была Потом они отрубили канаты И доступ на лайнер был отрезан Это хорошо Мелкой группой одиночкам тут не справится На то и расчет был Видимо, часть команды все-таки погибла при катаклизме но даже тех, что остались, было несколько сотен человек. Если бы они хотели, могли бы основать колонию тут и спокойно сидеть несколько лет. Задача ясна. Подняться на высоту пятиэтажного дома без приспособлений, вертолетов и подъемных кранов. У нас есть 50 человек. Веревки, топоры. Нам надо добраться до канатов, свисающих над шлюпкой. По канату забраться наверх и спустить канаты до земли, чтобы по ним могли забраться остальные. Это вполне осуществимо. Лишь бы свисающие канаты держали вес человека. А почему они не будут держать? Они шлюпку, полную с людьми, держат. Ну, провисели шесть лет, и что? И ничего. Они просмоленные, морскую воду терпят. Так что вряд ли они трухлявые. Есть, конечно, риск, но можно подстраховаться. А этот корабль будет еще и великолепной базой. Забраться на него почти невозможно. Сжечь, пробить его только взрывчаткой. Да и то непросто. Поставить на него вооружение, да это неприступная крепость будет. Николай подозвал взводных, обрисовал в общих чертах имплан. Бойцы побежали в лес, застучали топоры, предусмотрительно взятые с собой казаками. Мало ли, как они пригодятся. Мост навести, дерево срубить, теперь они точно пригодились. Через несколько часов все было готово. Казаки срубили большую ель выше пятиэтажного дома, У нее обрубили ветки, превратив в огромный шест. А потом все с гиканьем и шутками подняли ель, просунув под нее веревки и неся с двух сторон, и потащили к кораблю. Ель с вершиной в борт, часть людей поднимала ее специально вырубленными шестами с рогульками. Остальные толкали шест вверх до тех пор, пока он не достиг спущенных канатов. Один из бойцов... Выбранный за ловкость в лазани стал осторожно подниматься по стволу, прижимаясь к нему телом. Пришлось пожертвовать рубахой и штанами, вымазанными и иловой смолой. Иначе живот и ноги были бы ободраны корявым стволом до мяса. Боец достиг канатов, схватился за один рукой, подергал, проверяя прочность, перехватился поудобнее и перемахнул на канат. Все замерли в томительном ожидании. Казак медленно пополз по канату вверх, добрался до уровня борта, раскачал канат, шлюп-балка отодвинула канат довольно далеко от борта. И, наконец, на махе зацепился одной рукой за борт, попытался удержаться, но не смог и опять закачался на канате. Потом, видимо, догадался и пополз выше, до шлюп-балки, зацепился за балку, подтянулся и оседлал ее. Затем по балке он стал продвигаться к борту и, наконец, спрыгнул на палубу, скрытой ограждениями борта. Все радостно завопили, а взводные сердито зашикали на них. «Вам тут не цирк, не забывайте, что мы на неизвестной территории. Вопите, как дурачки!» Некоторое время скалолаза не было видно. Потом с борта появилась веревка, ранее обвивавшая за талию ловкача. К ней был привязан какой-то предмет для веса, Веревка доползла до низу, подергалась, и с борта выглянул боец, помахав оставшимся внизу товарищем рукой. Теперь можно было поднимать веревки попрочнее и устраивать подъем остальным. Быстро сформировав группу для высадки на борт, казаки втянули на борт веревку потолще и попрочнее, и один за одним бойцы медленно поднимались наверх. Когда вверху уже скопилось человек пять, подъем стал проще, Человек обвязывали веревкой за поезд, а верхние уже втягивали его на палубу. Он только упирался ногами в борт, чтобы не стирать с него грязь и отставшую краску. Так на борту оказалось уже человек десять. Последним пошел Николай. Перед ним наверх ушел один из взводных. Второй остался внизу для обеспечения порядка. Николай медленно поднимался вверх, Как будто шагал по борту, презрев земное тяготение Стальной борт глухо отзывался на его шаги Наконец показался край ограждения И он перевалился на палубу, усыпанную кусками веток, птичьим пометом И брошенными в торопях уже испорченными вещами Предстояло исследовать этот лайнер